1914 год. 91. Середина января 1914 года. Дорогая Мамуня, очень-очень благодарю за сладости и boys own paper, которые я оставляю у себя. Примечание. Собственный журнал мальчика. Boys own paper английской. Конец примечания. В этом томе рассказы, один я уже прочел, а других сужу по иллюстрациям, гораздо интереснее, чем в первом. Но вообще, дорогая мамуня, мне было приятнее, если б ты мне присылала сочинения известных писателей, Шекспира, Диккенса и других, так как всякий образованный человек должен их прочесть. А я не располагаю таким количеством времени, чтобы прочесть тех и других. Но этот том удивительно интересен. Я теперь ежедневно катаюсь в Шютцене на коньках вместе с Алешей и массой других знакомых. Примечание. Катаюсь в Шютцене в Стрелках немецкой. Речь здесь идет о катке в Стрелковом саду. Конец примечания. Неужели ты не получила мое письмо с поздравлением на Новый год? Оно по расчету должно было прийти в Петербург 1 января. Очень благодарен за телеграмму Поздравления. Примечание. Речь идет о поздравлении с днем рождения. Конец примечания. 10 января у меня был Алеша. Несмотря что 10 было пятницей рабочим днем. На Рождество я много кутил без разрешения, так как Гертхен мне разрешил, без ведома начальства, ходить с папой куда угодно, но с условием, чтобы я ему представил после каникул список, где я бывал. Я видел «Глаза Боядерки» и, конечно, о ней, драма, умолчал. Остальное чистосердечно написал. «Примечание. Глаза Боядерки. Фильм производства России». Танагра, Санкт-Петербург, 1913 год, и Германии, Биоскоп-Берлин. Главные роли в нем исполняли звезды императорской сцены Давыдов, Юрьев и прима-балерина Мариинского театра Смирнова. Конец примечания. В настоящее время отсутствует наш учитель математики. Но теперь такие порядки, что ученики должны сидеть все-таки столько часов в училище, сколько помечено в расписании. А потому мы имеем очень часто по два урока в день физики. Это весьма полезно, так как в прошлом году не прошли теплоту. Целую крепко, тысячу раз и обнимаю. Твой громадный кот. 92. второе. Рига. 12 февраля 1914 года «Дорогая Мамуня, извини, пожалуйста, что я так долго тебе не отвечал. У меня было очень много дел. Две классные работы по математике, слава богу, решенные, и потом русское домашнее сочинение образование в конце XVIII и начале XIX века. Сегодня подал». Очень благодарен за приглашение приехать. Но я не приеду. Нас отпустили только на два с половиной дня. А пропускать уроки я боюсь, так как в этом году третья четверть — это «быть или не быть», как говорит наш классный наставник. Деньги, которые ты мне хотела прислать на проезд, я все-таки очень просил бы мне выслать, так как мне надо заказать новый школьный костюм. За это время после праздников. Я был два раза в кинематографе, в гости же не ходил, а также никого не принимал. Теперь так много надо зубрить, просто желаешь иметь сутки в сорок восемь часов, чтобы почитать и порисовать. В пятницу, 14 февраля, у нас будет ученический вечер, что для нашего училища целое событие. Нам обыкновенно не разрешают их устраивать». Я в нем не участвую, так как не хочу зубрить свою роль. Вечер, кажется, будет очень интересен. На меня возложена обязанность нарисовать программы для почетных гостей. У нас опять наступила зима. С 7 января до сегодня ни снегу, ни катка. А сегодня мороз, каток, метель. Целую крепко множество раз и желаю веселой масленицы и остаюсь твой тебя любящий котик. 93. Конец февраля 1914 года Дорогая мамуня, очень благодарю за 30 рублей, которые я получил вчера утром. Наш школьный вечер, о котором ты меня спрашивала, прошел очень хорошо. Но, к сожалению, танцы почему-то не были разрешены. Кроме декламации и игры на скрипке и на рояле, были поставлены еще три сценки. Во-первых, «Warspiel auf dem Theater» из «Фауста» – «Так себе», Леполе, – «Очень веселенькая французская пьеска», а потом комедия в одном действии Иваншина «Нашествие варваров» – «Русская» очень веселая и прекрасно разыгранная. Примечание. В театральном вступлении к драме «Эте Фауст» участвует директор театра, поэт и комический актер. «Ле «Цыпленок» французский, «Нашествие варваров» 1913 год, пьеса Иваншина. Конец примечания. В субботу я опять участвовал в нашем классном представлении. Ставили пятый акт драмы Шиллера Дон Карлос. Но мне в роли графа Раймонда Турна и таксиса пришлось сказать только одну единственную фразу: Примечание: граф Раймонд Турн и таксис немецкий, действительно, этот персонаж, директор почты, в пятом действии Дона Карлоса, произносит только одну реплику: В два часа. К монастырю придет за ним карета. Конец примечания. В магазине Дизмана я нашел удивительно дешевое издание французских книг, литературные труды французских классиков, а также и древних писателей, Гомера, Вергилия и других. Цена одной книжечки только 5 копеек. И я уже купил шесть произведений, из которых уже прочел «Ла барбие де Севиль», «Ла мариаж де Фигаро» – и две книги «Ла ви де Боэм» – «Мюрре». Примечание. Сивийский цирюльник, женитьба Фигаро Марше, французский, жизнь богемы Мюрже – французской. Конец примечания. Могу тебе сообщить еще немного интересных новостей. Верховский уходит, Дороган тоже а на его место назначается. Примечание. Дороган Иосиф Федорович, 1848 года рождения, дата смерти неизвестна, начальник Рига-Орловской железной дороги. Эйзенштейн написал о нем о его дочерях в главе «Как я учился рисовать». Мемуары, том 2, страницы 119-120. Конец примечания. У нас теперь опера. И я надеюсь скоро пойти в театр. Целую тебя крепко-крепко и обнимаю. Еще раз благодарю и остаюсь твоим котиком. 94. 22 марта 1914 года. Дорогая Мамуня, спасибо за твои хорошенькие открытки. Извини, что я так долго тебе не писал. Я был с неделю болен, у меня болело горло и был сильный жар, так что я лежал в постели. В прошлую субботу, пятнадцатого, нам выдали свидетельство. У меня ровно четыре в среднем. По всем математикам и физике четверки. После болезни я уже написал две полуэкзаменационные работы по геометрии и тригонометрии, и обе очень хорошо. В этом году у нас будет 16 экзаменов, 6 письменных и 10 устных. Распустят нас 19 апреля, а 21 уже начнутся экзамены. В опере я не был ни разу, но был раз в немецком театре. Видел трагедию Гамлет, после чего и заболел. Должно быть и сострадания к всему несчастному герою. В последнее время я много читал Диккенса по-аглицки, прочел Пиквикеров, а теперь читаю Николас Николби. Примечание. Речь идет о романах Чарльза Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба» 1836-1837 годы и Николас Николби 1839 года. Конец примечания. По-французски читаю «Histoire de la Révolution française», но, к сожалению, очень мало времени. На Пасху, пожалуйста, не присылай мне Шекспира и шоколадные яйца, есть которые мне запрещает папа. А очень прошу прислать мне переплеты к журналу «Природа и люди» и его приложениям. Получить их можно у Сойкина, Стремяная, 12. Примечание. Сойкин Петр Петрович, 1862-1938 годы, издатель. В 1885 году основал издательство Петербург. Видимо, вторая половина этого письма утрачена. Конец примечания. 95. 12 апреля 1914 года. Христос воскресе! Дорогая мамуня, желаю тебе всего-всего наилучшего и очень-очень благодарю за твою посылку, которую я получил сегодня утром. Я уже кончил учиться. Нас и семиклассников распустили уже до Пасхи. Остались только экзамены, которые начнутся 17 апреля. Я, конечно, допущен. Кроме того, мне удалось увидеть свои годовые отметки. В среднем выходит... 4 2 к 11 в вербное воскресенье скончался мой любимый учитель истории и инспектор меттик похоронили его в четверг в три часа примечание меттик умер 6 апреля 1914 года а похоронили его 10 апреля конец примечания Кроме того, был еще во вторник при перенесении тела большой факель ЦУК. Примечание. Факельное шествие. Конец примечания. Я в нем не принимал участия, так как шел дождь, а факелы пачкают одежду и ужасно пахнут. Я видел все шествие из окна. Похороны прошли очень торжественно. Над могилой всего произнесли одиннадцать речей. Я только что вернулся от зубного врача, Аусбурга. Всю страстную неделю я отдыхал от трудов праведных, а с третьего праздника засяду за учение. Самый страшный экзамен для меня физика, хотя я по этому предмету имею четыре. Остальных экзаменов я не боюсь, но придется очень много зубрить. Кланяйся, пожалуйста, Бутовским и Петерсончиком и пожелаем от меня... Весело провести праздники. Целую крепко, бесконечное количество раз. Твой котик. Постскриптум. Сердечно поздравляю и с днем рождения. 96. -е. После 22 апреля 1914 года. Дорогая мамуня, благодарю за открытку. Я уже выдержал 4 экзамена. Осталось только 12. В четверг был русский письменный, в субботу немецкий – тоже, и в понедельник французский – тоже. Примечание. Даты экзаменов. Русский письменный – 17 апреля, немецкий – 19 апреля, французский – 21 апреля. Конец примечания. Сегодня был письменный по тригонометрии. Русская тема была из недоросля, очень легкая. По немецкому языку я взял пересказ. Можно было писать сочинение или диктовку, или пересказ. По французскому было полегче. Французский текст написали на доске, а мы только должны были перевести его письменно на русский язык. Задачи по тригонометрии легче легкого. Кажется, все их решили. Экзаменуют нас 6А, 6Б, 6С вместе с седьмым А и седьмым Б в актовом зале. Я совершенно не волнуюсь. На русском экзамене писать можно было пять часов. Нас угощали чаем, казенным с тремя кренделями каждому. Вообще на экзамене довольно весело. Можно разговаривать, угощать друг друга конфетами, кушать бутерброды и так далее. Письменных экзаменов осталось еще два по геометрии, четверг, и алгебре, пятница, а потом с 29 апреля по 31 мая 10 устных экзаменов. Русская и физика, самые страшные экзамены, будут 3 мая и 20 мая. Примечание. Геометрию предстояло сдавать 24 апреля, а алгебру – 25 апреля. Конец примечания. Целую крепко, бесконечно, твой абитуриент. Примечание. Абитуриент, выпускник, от, сравните латинский, абитуриентис, собирающийся уходить. Эйзенштейн завершал цикл обучения в реальном училище, 6 классов. Седьмой класс дополнительный не был обязательным, его заканчивали те, кто желал поступать в высшее учебное заведение. Конец примечания. 97. После 20 мая 1914 года. Дорогая мамуня, извини, пожалуйста, что я так долго тебе не писал. У меня были такие трудные экзамены, что мне было не до писем. Теперь, слава богу, тригонометрия, геометрия, алгебра и физика уже прошли. Остались пустяки. Естественная история 23-го, французский язык 27-го и немецкий язык 31-го. А потом свобода, свобода. До сих пор все экзамены прошли отлично, так что меня похвалил наш классный наставник. В аттестате у меня, по-видимому, будет четыре с половиной в среднем и ни одной тройки. 9 мая я прокатился в автомобиле на Штранд и обратно. Как тебе нравятся мои рисунки? Целую крепко-крепко и обнимаю. Твой рисунок Кота. Примечание. Печатается по автографу, воспроизведенному в блоке иллюстраций. Вклейка между страницами 96 и 97 в первом томе избранных произведений. Конец примечания.